Глава 4. Марк. Утро следующего дня. Ты кто такая? Вчерашний день закончился не так, как планировал. В офис удалось вернуться ближе к восьми вечера. Мирослава уже ушла. Несколько раз набирал номер девушки. Но в ответ получал механический ответ, типа абонент не абонент. Дракон внутри меня хоть и тосковал, но был уверен, что Хавани в полном порядке. А утром, войдя в приемную, Увидел совершенно другую женщину. Дракон в груди грозно рыкнул и стал в позу. Лицо девицы было знакомо. Вроде видел где-то, а где, не помню. И последнее сильно напрягало. Особенно если учесть мою некоторую невоздержанность в плане женщин. Сталкивать миру с бывшей любовницей очень не хотелось. Ты ее знаешь? Откуда? Где моя Хавани? Ваш секретарь Ирина. Девица обаятельно улыбнулась и протянула мне ухоженную ручку. Скептически осмотрел. Тугой пучок, строгое офисное платье, розовая помада на опухлых губах. Все это выглядело мило и дико нервировало. «Какой нахрен секретарь? Что тут происходит? Где Мирослава? Это твою мать, что за...» О словах из Ольды про второго секретаря в приемную вспомнил не сразу. А когда вспомнил, понадеялся, что это именно она... А не замена огоньку. «А я тебе говорил, не шляться по борделям! Она бы не обиделась и не ушла! Где теперь ее искать?» Зверь орал так громко, что закладывала уши. «Мы были в клубе, а не в борделе! Она не могла уйти из-за этого! Она на нас работает! А какого хера она вчера сбежала от тебя?» «Она не сбежала! У нее рабочий день закончился! Прекрати рычать, дай подумать!» Дверь распахнулась. В проеме показался хрупкий женский силуэт с несколькими пакетами и папками в руках. «Твою мать! Рыбка! Как же ты додумалась это все тащить?» «Доброе утро!» Хрипло поздоровалась девушка. «Прошу прощения за опоздание, Марк Семенович. Такого больше не повторится». Глаза в красной сетке сосудов. Крылья носа припухли, губы покусаны. Она недавно плакала. Внутри пролилась горечь. Девушка пыталась справиться с эмоциями, сдержать слезы и не шмыгать носом. Наверное, нужно было отпустить ее в кабинет. Демонстрировать свою слабость перед посторонними нельзя. Мне это было известно как никому другому. Только сделать этого не мог. Вы не опоздали. Взял из дрожащих рук пакеты. Тяжелые. Что она там носит? Пройдите в мой кабинет. Она послушно пошла. Не оборачивался. Слышал шаги и дыхание, которое не хотело становиться ровным. «Никого не пускать!» — рыкнул новый секретарша. Захлопнул дверь. Хотел закрыть на ключ. Только вряд ли мира оценит. Даже в таком состоянии ты не останется незамеченным. «Через час?» — не дал договорить. И так знал, что через час припрутся все, кому не лень, дабы обсудить угрозу промышленного шпионажа. Плевать. Это будет только через час подошел к помощнице, подхватил на руки и прижал к себе. «Плачь!» — выдохнул ей в ухо. «Время еще есть». Мирослава. «Утро добрым не бывает, как говорилось в рекламе. Сегодня с утра я в полной мере прочувствовал этот слоган на своей шкуре. Нет, кофе у меня не убежал, чулок не порвался, а погода радовала. Не радовал бывший муж, который решил наконец-то появиться». Как выразился благоверный, обсудите детали развода. Мне ничего обсуждать не хотелось. Никаких претензий нет. Вещи, которые остались в нашей, уже бывшей нашей квартире, он вполне благополучно может вывести на помойку. Или на благотворительность отдать. Мне они были не нужны. Только мое мнение мало кого интересовало. Вторая сторона требовала диалога. И только после этого была согласна подписать документы. Встреча была назначена на 7.30 утра. Хорошо, что пробок в это время нет. И встретиться договорились на нейтральной территории, в Амели. К моему приезду уже был накрыт домашний завтрак и дымился кофе. Все, как я люблю. Тимур ждал за столиком. Я пыталась сохранить маску непроницаемого спокойствия. Про себя материлась, как заправский сапожник. В голове еще слышались звонкие шлепки мужской мошонки, а чужие ягодицы. Видимо, сохранить безразличное выражение лица мне не удалось. Тимур отвел глаза в сторону и тяжело вздохнул. «Доброе утро!» «Как всегда, красив и галантен!» Поцеловал руку, отодвинул стул, еще раз выругалась. «Доброе! О чем ты хотел поговорить?» «И вот что бы хотела услышать любая нормальная женщина?» «Да?» Я хотела услышать извинения. Хотя бы извинения. И объяснение Почему он, мать его, это сделал? вслух ничего не сказала. Потому что так будет лучше. Дома. Все эмоции выплесну дома. О разделе имущества. Я ни на что не претендую. Все твое останется с тобой. Он скривился. Бумаги передай через юриста. Я все подпишу, и на этом разойдемся. Мира. Нет. Тим, это было больно, я хочу как можно быстрее покончить с этим браком. Мира, ты... я должен объяснить, я... я люблю тебя, но это... я не могу это контролировать. Что контролировать? Член в штанах? Грубо. Очень грубо. Зря я так. Некрасиво. Нужно сохранять холодность и собственное достоинство. Мужчина склонил голову и начал говорить. говорить спокойно и уверенно. И чем больше я это слушала, тем сильнее росла боль в груди, но ноющая боль обиды и предательства. Нет, не за то, что я застала его с другой женщиной, а за то, что добивался меня. За то, что сделал своей женой, заставил поверить в сказку, в семью. На мгновение даже захотелось пустить бывшего мужа по миру, обобрать до нитки. Только зачем? Исправить уже ничего не получится. На негнущихся ногах вышла из кафе. До работы добиралась пешком. За руль садиться не стала, побоялась попасть в аварию. Уже на выходе увидела, как за столик к Тимуру подсел та самая девица. Нет, не девица. Это его, блять, настоящая пара. Ну, ну это ж надо. Почему я? Почему я в вот это вляпалась? всхлипнула. Понадеялась, что больше их никогда не увижу. Никогда. Где-то на задворках сознания пронеслась мысль об опоздании. Вирские ненавидели, когда подчиненные опаздывают. Может, Марк Семенович не заметит? Тем более, сегодня на работу должна выйти секретарша в приемную. Появляться в таком состоянии в офисе было нельзя. Чтобы хоть как-то отвлечься, зашла в супермаркет рядом с работой. Все равно собиралась заполнить продуктами мини-кухню. 15 минут ничего не решат а я к этому времени приду в более-менее стабильное эмоциональное состояние. По пути к рабочему месту зашла за документами. Еще плюс пять минут к опозданию. По шкале семёна Марковича я приближалась к увольнению по статье. Еще минуты, и можно собирать вещи. И шеф, судя по напряженной спине, придерживался тех же принципов, что и его отец. Хорошо, что новенькая не успела этого понять. «Доброе утро!» Голос прозвучал хрипло. Было понятно, что десять минут назад я рыдала. Прошу прощения за опоздание, Марк Семенович, такого больше не повторится. Начальник смерил меня холодным взглядом, будто решая уволить сейчас или чуть позже. Черт, дура плаксивая. Вы не опоздали? Мне показалось, или он вздохнул с облегчением? Нет, Ха, показалось. Нервы. А то, что на опоздание глаза закрыл, хорошо. Пусть даже из-за того, что не хотела устраивать скандал перед новенькой. Я посмотрела на секретаршу. Хорошенькая. Аккуратная фигурка, пухлые губки, капризный носик. Понятно, почему Марк ее одобрил. Да и многим клиентам она придется по вкусу. Мужчины всегда становятся лояльнее рядом с красивыми женщинами. Зацепившись за эту мысль, не заметила, как шеф забрал у меня из рук пакеты и холодным тоном прошипел. «Пройдите в мой кабинет». Пошла за ним на ватных ногах, игнорируя заинтересованный взгляд новенькой. Нет, без выговора этот день не пройдет. Просто Марк Семёнович предпочитает распинать персонал лично, без свидетелей. Это хорошо. Сплетни о том, что рыбку отчитали как школьницу, мне не нужны. Шеф что-то сказал секретарше и закрыл дверь. Постарался незаметно активировать полог тишины. Таким любит пользоваться Сивохин. Хорошо значит разговор не станет достоянием общественности. Постаралась собраться с мыслями и нарушить тревожное молчание. Через час договорить не успела. Следующее мгновение было прижато к широкой мужской груди. Плач! жара палил ухо, и рядом. Слезы словно по команде хлынули из глаз. Я рыдала, свсхлипывала, дрожала и шморгала носом. Сильные руки осторожно гладили по спине, по волосам. Эта невинная ласка не то чтобы успокаивала, но дарила ощущение защищенности, какого-то тепла. Иногда даже казалось, что мужчина вибрирует и мурлычет, как огромный кот. «Муж?» — спросил босс, когда истерика закончилась. «Оборотень!» — выдохнула я. «Что уж скрывать!» Он не удивился. Прижал сильнее, продолжал гладить. Он оказался оборотнем, полукровкой. Я не заметила. Их сложно распознать человеку, даже если это маленькая рыжая ведьмочка. Сухие и горячие губы прижались к виску. Дело не в этом. Выдохнула я, выплакав последние слезы. Просто он знал. Знал, что у него появится пара. Знал и все равно добивался меня. Заставил полюбить, выйти замуж. А теперь, когда он встретил... А я... Снова всхлипнула. «Любишь еще?» «Нет». И в этот момент я поняла, что ответила честно. «Не знаю. Просто больно. Хочешь, я его съем?» «Нет», — помотала головой. «Зачем дракону блохастых есть? Я у Лили завтрак всем заказала». «Ты знаешь, что я дракон?» Волны нежности разлились по приемной. Марк прищурил глаза, и на осколах проступила золотистая чешуя. Никогда не думала, что это может быть так красиво. Знаю. Только идиотка слепая не догадалась бы, что тут не офис, а натуральный зверинец. Одни только программисты чего стоят. Сидят в ордолаке в своих индивидуальных склепах и цедят третью отрицательную через трубочку. До сих пор боюсь в этот отдел заходить. Делаю это только по острой необходимости и с головкой чеснока в кармане. Чтобы не повадно было. И не страшно. Мне. В охране сплошные оборотни. Один другого шире. Гений ответственно подходил к подбору персонала в свой отдел. Даже секретарь у него из клана снежных барсов. По мне, так это не женщина, а полноценная боевая единица. Юристы — демоны. этим сам Бог велел в этом купаться. Если так можно выразиться. Главное не увидеть, как эти очень красивые люди подпиливают себе копыта или шлифуют рога. Звук, как будто какая-то сволочь трет ножом по стеклу. ты да и выглядит жутко. Вот в каждой твари по паре. там уже же плевать кто-то по национальности. Талант — единственное, что важно. Особенно в этом бизнесе. Верхние строчки корпоративного хит-парада занимали драконы. В этой компании необычные драконы. Правители, мать их. Вот и сижу теперь на коленях у чешуйчатого отпрыска королевских кровей, слезами умываюсь. Дура. Давно, знаешь? Пару лет. и никому не проболталась. А кто мне поверит? пожалуй, плечами. Эта странная тема переключила меня на более позитивный лад. Я в психушку еще не собираюсь переезжать. Чудесно. Я уже на чисто интуитивном уровне прижималась к груди шефа, проваливаясь в какой-то розовый туман. Он не возражал. Рука скользила по спине, провоцируя мурашки устроить новый забег по телу. Рыбка в лапах дракона. Совсем размякла. Развод и не пошел мне на пользу. Время. — прошептала я. — Мне нужно все подготовить. — Можем все отменить или перенести? — Неожиданно. Это что на босса нашло? Торопливо вытерла остатки слез. — Нет, не нужно. Я все сделаю. Он кивнул и позволил мне слезть с колен. На руках у Марка, конечно, хорошо, но так спокойнее. Хватит с меня одного высшего. Пусть и полукровки. — Кстати, а что у нас за девица в приемной? Мужчина вопросительно поднял бровь. «Второй секретарь. К сожалению, я не успеваю варить кофе гостям и принимать текущие звонки. Изольда сказала, что вы ее одобрили». Мужчина еще раз вопросительно поднял бровь, будто впервые об этом слышит. «Ну и скажем честно, в присутствии красивой женщины наши партнеры и клиенты становятся сговорчивее. Тут уже вторая бровь догнала первую. Нет, я сама по себе далеко не уродина. Даже наоборот. Но тут дело не во внешности». Мне не хватает этой ващеной сексуальности и умения открыто флиртовать. — Ладно, пусть остается, — смилостивился барин. — Если тебе так проще будет. К нам присоединиться, Кай. А вот это стало неожиданностью. Сделать дополнительные копии документов в последний момент.